Глава сорок четвертая. Шалини. Шесть месяцев спустя. Дыхание перехватило, я всем телом прижималась к Айрону. Поткнувшись носом ему в шею, я вдыхала благоухание ванны. Из окна лился свет, и его лучи играли на клубившемся в воздухе паре от воды. Мы переехали в новый дом недалеко от замка, из окон которого открывался вид на новые сады Фэриленда. Ни с видом на замок, я его ненавидела и больше ни за что не желала его видеть. Под нашим окном вдоль мощных дорожек росли розы, а к лесу тянулись ряды яблонь. Отсюда мне было видно, как в залитых солнцем деревьях играет легкий ветерок. Айрон поднялся из ванны, вода ручьями стекала по его изящно сложенному телу. Мне никогда не надоест смотреть на него обнаженного. Ты так и не сводила меня в пивной бар Шалини, сказал он, помнишь, ты хотела пригласить меня поесть челядок? Я тоже вышла из ванны и спустила воду. Что ж, может быть, нам и не придется возвращаться в золотой трелистник? Теперь у нас есть у Хлои». Я схватила полотенце. Сегодня вечером состоится открытие нового коктейль-бара Авы, первого в Фэриленде. Айрон вытер влажные волосы. «Тебе не кажется странным, что будущая неблагая королева открывает таверну? Еще и в самом замке?» Я вытерла руки и ноги, стараясь не представлять ледяные стены замка или сосульки, свисающие с железных прутьев клетки, где, как я была уверена, меня ждет смерть. Я поймала себя на том, что смотрю в окно. Словно прочитав мои мысли, Айрон спросил, Шалене, если мы туда вернемся, с тобой все будет в порядке. Я кивнула. Думаю, да. Я не могу пропустить открытие. Ава всегда об этом мечтала. Быть девкой из таверны? Я закатила глаза, выходя в нашу спальню. Сегодняшний вечер был первым из многих, в который Ава будет обслуживать сотни приглашенных одновременно, желающих получить шанс угоститься вином и поужинать у самой будущей королевы. Не думаю, что это будет похоже на обычный человеческий бар. Думаю, идея состоит в том, чтобы приглашать в замок незнатных благих, поить и кормить их. Это позволит им чувствовать себя частью истории. Она делает это для тех, кого вы называете обычными фейер, жителей, которых море называло крестьянами. Понятно. Айрон вошел в нашу комнату и распахнул свой плотяной шкаф. В вашем королевстве обычных, не обладающих магией Ферри большинство, и именно на них она хочет произвести впечатление. Их никогда раньше не приглашали подобным образом в дом королевской семьи, правда? Разве что только в качестве прислуги или воина. Это действительно блестящая идея. К тому же, ей предстоит много работы, если она хочет, чтобы Фэриленд принял королеву с крыльями и рогами. «Логично. Просто я никогда об этом не думал. Наши традиции меняются настолько быстро, что за ними трудно угнаться». Он улыбнулся и поцеловал меня в лоб. На его коже поблескивали капельки воды. «И это очень хорошо, иначе меня до сих пор бы связывала моя клятва целомудрия». Мой взгляд скользнул вверх по стенам замка, и я почувствовала, как сдавила грудь. На задворках сознания вновь послышался рев дракона. Поскольку я несколько месяцев не приближалась к замку, я понятия не имела, что меня там ждет. Конечно, я чувствовала себя потрясающе в своем бледно-золотом платье с разрезом до бедра, но казалось, что я не могу нормально дышать. Одетый в черный бархатный костюм, Айрон взял меня под руку, и погладил ладонью по предплечью. «Я рядом, любимая». «Слава богам за Айрона!» Дорожку за пределами замка освещали факелы, и мы проследовали внутрь за вереницей гостей. Большинство из них были в бальных платьях или бархатных строгих костюмах, как у Айрона. Мы вошли в замок. На стенах тоже висели факелы, освещая нам путь, не отбрасывая на камни и арки теплый неровный свет, пока мы шли по коридору, я с трудом сглотнула, пытаясь прогнать воспоминания о том, как меня тащили по нему закованную в цепи. Я по-прежнему ненавидела это место, но сегодня вечером все здесь казалось преобразилось, и это помогло немного расслабиться. По стенам змелись распустившиеся цветы, и воздух был наполнен и благоуханием. Официанты провели нас к огромному сводчатому дверному проему с высеченным на камне именем Хлоя, окруженным гравюрами с изображением виноградных лоз. Рука об руку с айроном, я прошла через дверной проем в зал, наполовину каменный, наполовину открытый ночному небу. При виде этой картины у меня перехватило дыхание. По каменным колоннам и стенам взбирались лианы цвета индиго с красными кончиками и на них мерцали крошечные белые огоньки. На вершинах темных колонн горели костры, на фоне ночного неба напоминавшие яркие языки вулканического пламени. Звучала музыка, слуги разносили подносы с едой и бокалы с разноцветными напитками. В один из таких вечеров они тоже окажутся здесь в качестве гостей. С другого конца зала меня заметила Ава. Она поспешила ко мне. Ее улыбка озарила ее лицо, ее кожа светилась. Вы оба выглядите шикарно. Шалине, я так счастлива сегодня. Ава! Я прижала ладонь к груди. Это намного, гораздо круче золотого трилистника. Она одарила меня лукавой улыбкой. Но я знакомлю гостей с чьили догами и начос, и теперь они их обожают, пусть считают себя очень утонченными. Она наклонилась ко мне и прошептала: Только никому не говори, что все блюда вегетарианские. Я выгнула бровь, прошептала в ответ. С каких это пор ты стала вегетарианкой? Она пожала плечами. Это все штучки неблагих. Айрон взял с подноса два янтарных коктейля и протянул один мне. Значит, на самом деле это не таверна. Ты ни за что не берешь плату? Она округлила глаза. Нет. Мы не нуждаемся в деньгах. Я просто хочу, чтобы люди хоть раз здесь повеселились. Кроме того, если честно, мне хочется, чтобы они меня приняли. И каков наилучший способ понравиться людям? Я кивнула, приподнимая бокал с коктейлем. Бесплатная выпивка. К нам неторопливо подошел Торин, засунув руки в карманы. Он сиял от гордости за усилия Авы. Ава улыбнулась. Вот так я и докатилась до того, что целовалась страничком Стивом в тот вечер, когда познакомилась с Торином. Он купил мне кувшин Маргариты. Я прищурилась. Но это не совсем то, к чему ты здесь стремишься, верно? Потому ситуация тогда вышла из-под контроля. Хорошая мысль. Торин прижал палец к губам, нахмурившись. «Ава, мы можем на минутку вернуться к тому, что ты только что сказала?» Ава махнула рукой. «Прошлое в прошлом, а мы здесь для того, чтобы повеселиться. Разве не этим занимаются неблагие? Мы будем танцевать, пить и любить друг друга до самой смерти». Слово «смерть» задержалось в моих мыслях дольше необходимого, но я вдохнула и вгляделась в лица моих прекрасных друзей. Над нами пронесся порыв ветра. Меня до сих пор мучили кошмары, ощущение вгрызающегося в кожу холода и уверенности в неизбежной скорой смерти, рев дракона и его обжигающий струи огня. Иногда меня все еще преследуют воспоминания о ледяных призраках, блуждающих за моими окнами. Но сейчас я здесь, рука об руку с людьми, которых люблю, рядом с ними зима вновь отступала, а ужас таял. Точно так же как это произошло со всем Фейрилендом.